Глава 31. Ник. Нет, разумеется, я был неправ, когда терял голову от ярости при виде этого Грегори Дарта, но признаюсь, его близость к тени и едва ощутимый аромат совместно пережитого возбуждения, что исходило от них, просто сносили разум. Я понимал, что настоящей близости у них не было, но, похоже, этот ящер осмелился целовать, трогать мою девочку. «Невыносимо. Ах да, еще и ящер. Новость о том, что он дракон, меня тоже подкосила. Вызывало острое чувство неприятия. По мне, так если уж он тоже обращается, то должен обращаться в крысу. Ему очень это подошло бы. Хотя дракон, рептилия, почти змея, тоже в чем-то подходит. Холодное и гадкое существо. Когда Дарт ушел, я подавил первый порыв броситься за ними и оттащить от него Тину. Понимал, что накосячил я знатно». Нужно завязывать с этими неконтролируемыми эмоциями. Так нельзя. Хотя бы потому, что мое поведение на руку дракону. Ясно ведь, что женщины любят владеющих собой мужчин. Он с его ехидным спокойствием и умными насмешливыми улыбочками выглядит в ее глазах куда достойнее, чем я с обуревающей меня яростью. В общем, немного переговорив с Крафтом и получив от него отеческий нагоняй, я приготовился лететь в Красноярск с Эрми Саммером. Кстати, этот помощник Дарта вовсе не вызывал такой агрессии, как его хозяин. Просто верный преданный пёс, и за безупречную службу его даже можно уважать. В самом начале я разозлённо спросил его. «Для нас у вашего сэра не нашлось самолёта?» «Сэр Грегори занимается строительством самолётов, а не организацией воздушных перевозок». Вежливо и спокойно ответил преданный пёс, или уж кто он там, не зная, явно не человек. А полет на частном самолете в пространстве города тоже требует массы формальностей. Поэтому мы летим обычным рейсом, когда он будет. Обычный рейс из Пулково был через пять часов. Я подумал, что до этого момента успею сойти с ума. Ведь мы доберемся в Красноярск только утром. Это в лучшем случае. Следует учитывать еще разницу во времени, там это будет уже и не утро. Проклятый Дарт успеет соблазнить мою Тину. Я представил себе это, и меня чуть не разорвало. Я сжал кулаки, только бы этого не случилось, тогда я смогу делать то, что собрался, работать, охранять Тину, в том числе, если потребуется от Дарта, ну и соблазнять ее заодно, конечно, тоже, пока не поздно. После молчаливого обеда с Саммером мы поехали в аэропорт, поставили машину на стоянку, подошли ко входу и тут к эрме приблизился невысокий маг с маленькой белой баллонкой на руках. «Сэр Грэкори просил вас привести ему его питомца», произнес мужчина, протягивая собачку Эрми. Тот без всякого удивления поглядел на нее и принял на руки. Мужчина отдал нам также переноску для собаки и документы, которые позволят везти ее в самолете. Я в изумлении глядел на крошечное пушистое существо с глазами-бусинками и высунутым розовым язычком. «Подождите, Саммер!» Я не сдержался от смеха. «Подождите!» «Не хотите же вы сказать, что ваш сэр держит у себя баллонку и так любит ее, что не может с ней расстаться?» «Почему нет? Что вас удивляет?» – пожал плечами пожилой камердинер. «Вы держите, кстати, мне нужно убрать документы». Он протянул мне крошечное податливое существо. Мне ничего не оставалось, как аккуратно взять на руки баллонку, которая поглядела на меня доверчивым взглядом черных глазок, шкодливо изогнулась и лизнула в щеку, прежде чем я успел отстраниться. Милое создание, действительно милое. Будь я хоть десять раз суровый волк-оборотень, а такие маленькие живые собачки мне почему-то очень нравились. Знаю, мальтийская болонка собака-компаньон. Охотничьих качеств ноль, староживых ноль. Зато веселый добрый нрав и забавность, от которой тает любое сердце. Удивительно, но и каменное сердце Дарта, видимо, неравнодушно к этому созданию. Впрочем, многие жестокие диктаторы рыдали над мелодрамами и другой сентиментальностью. Баллонок, может, тоже держали. Это не мешало им отправлять на смерть тысячи людей. «Как ее зовут?» – спросил я у Самара, разбиравшегося с бумагами. «Именно ее, ведь запах собачки подсказал, что это самочка. Крошечная сучка. Ее зовут Криппи. Подходящая кличка для баллонки, не так ли?» Услышав свое имя, баллоночка поглядела на Эрми и звонко гавкнула. «Ты же мой маленький пёсик, крипи Улыбнулся я ласково и почесал ей за ухом. Как-то в тот момент и не хотелось притворяться суровым волчарой. Места в самолёте у нас были в первом классе. Баллонка сидела в переноске. Эрми Саммер тут же элегантно развалился в кресле и, видимо, собирался проспать всю дорогу. Это у меня не было сна ни в одном глазу. Подумал, что следует вытащить крипи из переноски. Вроде бы можно, на руках ей явно будет лучше». К тому же мне нравилось ощущать ее маленькое тельце. И тут среди входящих в самолет пассажиров второго класса появилась пожилая дама в шляпе. Эта фурия еще только вошла, а уже принялась ругаться, как неудобно все устроено, словно ей должны были предоставить как минимум номер люкс. Буквально за полминуты она умудрилась достать бортпроводницу так, что та уже не знала, какую вежливую форму посыла выбрать. Шкодливая мысль прокралась мне в голову. Почему бы немного не подшутить над старым коммердинером? тем более, что его нервы явно куда устойчивее к любым воздействиям, чем у других пассажиров. Я предложил старой стерве поменяться местами, мол, мне все равно, где лететь, а ее условия первого класса порадуют больше. Дама, конечно, согласилась, не применув заметить, что все же не перевелись рыцари в наше время. Я хмыкнул, посоветовал удивленному Эрми Саммеру вытащить баллонку из переноски и ушел во второй класс. Так я оказался где-то в заднем отсеке самолета. Немного сожалел, что маленькая криппе осталась самаром но все же с ним ей будет спокойнее, его она лучше знает. Надо же, как это крохотное создание моментально умудрилось пробраться мне в сердце. Нужно признаться, пока я держал ее на руках, даже Тина почти не вспоминалась. Давно привычная тоска по хозяйке и волнение о том, что с ней происходит, отступили, внутри словно что-то разгладилось. Место возле меня оставалось пустым почти до самого взлета, даже странно для такого переполненного самолета. Меня это полностью устраивало. Если никто не придет, я смогу сесть наискосок и вытянуть свои длинные ноги. Долгие поездки без пространства для ног – извечная проблема высоких людей. Арсен тоже жаловался на это. Но когда все уже пристегивали ремни к месту возле меня, неожиданно подбежала маленькая блондинка с пушистыми волосами до плеч. Вздохнула, улыбнулась, мол, слава богу, не опоздала и уселась рядом» я добродушно улыбнулся в ответ, ведь совершенно не собирался пугать других пассажиров волчьим оскалом, несмотря на противоречивые чувства в душе. Мы пошли на взлет. Девушка вдруг испуганно вцепилась руками в подлокотники, как-то вся сжалась, обернулась ко мне, растерянная, с расширенными от ужаса глазами, и я взгляд молила помощи. — Меня зовут Анжела, — сказала она срывающимся, но приятным голоском. — Вы не могли бы поговорить со мной? Я очень боюсь летать. Я фыркнул про себя. Бывает ведь? Действительно, еще не перевелись люди, для которых самолет это летающий гроб. А самец во мне сделал стойку. Маленькая хорошенькая самочка просит о помощи. Я могу считать Тину своей единственной, но помочь девчонке я просто обязан. Конечно, давайте поговорим. Ободряюще улыбнулся я. Честно говоря, захотелось накрыть ее крошечную ручку на подлокотнике своей ладонью, чтобы поддержать. Но я этого не сделал. Еще решит, что пристаю. «Меня зовут Николай. Только не Коля, а Ник, пожалуйста». «Хорошо, Ник, спасибо». Выдохнула девчонка и тут же судорожно вздохнула, когда на взлете нас начало вжимать в кресло. «Вы из Питера? Летите по делам или возвращаетесь домой?» «Из Питера. Лечу по делам», — ответил я. «А вы?» «И я тоже. Я лечу к другу». «А, понятно. Видимо, лети к своему парню. Почему-то эта мысль была мне немного неприятна» хотя эта блондиночка, по идее, даже не в моем вкусе. Что же в ней есть такого? Я присмотрелся. Девчонка хорошенькая, совсем маленького роста, эдакая карманная женщина, с фигуркой, обтянутая светлыми джинсами, в облегающей бежевой кофточке. Эта одежда подчеркивала тонкую талию и просто невероятную пухлую, шикарную грудь. Черты лица неправильные, но очень милые, приятные глазу. Вообще... Не люблю блондинок. Всю жизнь меня тянуло к брюнеткам и шатенкам вроде Тины. Но эта девчонка очень и очень ничего. Цвет ее волос, не крашенных вроде, совершенно не раздражал. Напротив, она казалась какой-то родной. А взгляд, несмотря на испуг, был далеко не глупым, как случается у блондиночек. В нем светился нормальный человеческий интеллект, вернее, даже острая проницательность. Так смотрят люди, которые хорошо понимают чужие сердца и чувства. Я поймал себя на том, что пока незаметно разглядывал попутчицу, ни разу не вспомнил о Тине. А внутри вернулось то разглаженное легкое ощущение, что исчезло, когда я оставил баллонку Крипи в переноске возле Саммера. «Ваш парень заставляет вас летать, хоть вы и боитесь», — полюбопытствовал я со свойственной мне прямолинейностью. «Не люблю все эти светские игры. Мне нужно, чтобы все было понятно, определенно и прямо». «А, нет, не мой парень», — улыбнулась Анжела. «Моего лучшего друга, он сейчас в Красноярске, проблемой Я хочу помочь, так что сама решилась на перелет. Скажите, а эти экранчики работают?» Она указала на экран, что был вмонтирован в спинку впереди стоящего кресла. «Да, когда взлетим можно будет посмотреть кино или послушать музыку». «Действительно, никогда раньше не видели?» «Ну, я же стараюсь не летать на самолетах. И нигде больше не видела. Знаете, совершенно не понимаю, как эти штуки летают. За счет чего?» Поэтому страшно. И все же, несмотря на непонимание законов физики, она выглядела не глупой, а умной. Удивительно. Когда взлетели, я попробовал включить для девчонки что-нибудь на экране. Странно, на именно ее планшет почему-то был сломан. Я предложил посмотреть кино вдвоем на моем экране. Протянул ей второй наушник от своего комплекта. Еще четверть часа мы с ней увлеченно обсуждали, какой фильм смотреть. Мне бы боевичок какой, чтобы стресс снять. Анжела предпочитала драмы или исторические фильмы. В итоге мы умудрились сойтись на фильме «Аладдин», недавно выпущенном кинокомпанией Дисней. Легкий, приключенческий, сказочный фильм с хорошей музыкой. Под него было приятно ностальгировать о детстве, о тех днях, когда я смотрел диснеевский мультсериал про Аладдина и его принцессу. Приятно было и обсуждать с Анжелой персонажей. Я не стремился рассказывать случайной встречной о себе, Врать не хотелось, а оборотнические истории плохо подходят для неподготовленных ушей. Но просто болтать с ней на отвлеченные темы было одно удовольствие. Живая маленькая девушка. Мне даже подумалось, насколько проще все было бы, если бы у Тины был такой веселый нрав. С анджелой не оставляло ощущения чего-то пушистого, обволакивающего, уютного, при этом не глупого. А вообще... Хотелось взять ее на ручки, как Крипи, прижать к себе и, желательно, не отпускать настолько милое создание. Впрочем, пахло милое создание очень по-женски и очень соблазнительно. Я дернул себя. Все время, что мы смотрели кино, я опять почти не думал о Тине, о Грегори Дарте и о проблемах, связанных с ними. Странно. Впервые за долгое время мне было хорошо. Обволакивающе хорошо, как будто вернулся домой. Когда кино закончилось, нас покормили. Мы с Анжелой немного поспорили, чем заняться дальше, посмотреть еще один фильм или послушать музыку. Ей нравилась классическая, а я никак не мог на это пойти. Уснул на третьей ноте. А мой любимый металл совершенно не устраивал девчонку. В итоге мы попросили стюардессу принести нам какую-нибудь настольную игру, и практически весь остаток перелета играли в миниатюрное домино. Я уж и забыл, какими интересными могут быть обычные настольные игры. Если партнер хороший, конечно. В общем, к концу перелета я привык к девчонке. После посадки я подумал, что надо бы все же обменяться с ней контактами. Кто знает, вдруг девушке понадобится помощь в Красноярске, а я как раз буду поблизости. Этот ее проблемный друг, какой-то мутный, неплохо, если у нее будет поддержка в моем лице. Но в этот момент Анжела вдруг пискнула, что ей нужно в туалет, сорвалась с места и больше не вернулась. С тех пор я ее не видел. Сбежала, с непонятным ощущением подумал я. Видимо, решила, что я всерьез на нее запала и начну по-настоящему клеиться. Наверное, и правильно. Всегда нужно вовремя уйти, пока все не зашло слишком далеко и не превратилось в головную боль. К тому же меня ждет Тина».